742. -е. ГУРУ. Сила солому ломит. Ломаемой соломой становится тьма, если усмотреть, откуда и как подползает, и понять, что все, что тяготит, насылается ею.